«Здесь пусто со всех точек зрения», доложила Фёкла Айви по шифрованному каналу голосовой связи. «Людей нет, запасов тоже». Последние десять минут она вместе с Томом Ван Миттером и Беллар Эрдом под надзором Сала Гуадяна обыскивала каплю 98 от передней двери до самой бойлерной. Они прибыли на м пристыковались и попали внутрь без каких-либо происшествий. Первым вошёл Сал с планшетом в руках. На экране планшета был орден на обыск, выписанный в соответствии с Конституцией Облачного Ковчега, впервые в истории. Сал был готов предъявить ордер первому, кто этого потребует. Однако его никто не встретил. Затем вошла Фекла, Том и Бо. На них была импровизированная униформа, позаимствованные из спасательных комплектов оранжевые жилеты, предназначенные для земли, а здесь совершенно ненужные. Пока сошьют что-нибудь другое, жилеты годились в качестве полицейских мундиров. Если повезет, особой потребности в полицейской форме никогда и не возникнет. Но Айви вполне определенно заявила, а члены ее импровизационного совета согласились, что раз уж по существу они проводят полицейскую операцию, то не имеют права маскировать ее под дружеский визит. Конституция должна исполняться четко, в противном случае это просто набор слов. «Может, снова подключить ее к ССМ?» — спросила Айви по связи. «Хочу сама посмотреть». «Я сейчас все перезагружу», — ответил Сал, устраиваясь в пилотском кресле. «Но это будет зависеть от того, что сделал Спенсер. Ввел временную команду или вообще все испортил». Он пошарил рукой позади контрольной панели, нащупал штекер, выдернул его из гнезда и вставил обратно. «Мы ожидали найти здесь невозобновляемых запасов на 10 человек», — сказала Айви. Она имела в виду не пищу как таковую, ее можно было вырастить между внутренним и внешним корпусом капли, и не воздух, который очищался системой жизнеобеспечения, а предметы помельче, такие как туалетные принадлежности, витамины, лекарства и более экзотические продукты питания. Мы исходили из косвенных свидетельств, объема пропаж, полетов эмок и выходов в открытый космос, связанных с этой каплей. «Мы с самого начала знали, что количество — лишь оценка, однако не найти ничего. Это странно». «Хуже, чем странно», — откликнулась Фёкла. «Внезапная атака». «Ты полагаешь, нужно ждать атаки?» «Не обязательно в смысле насилия», — ответила Фёкла. но что что-то будет». «А капля 98 — отвлекающий манёвр?» «Да». Система громкой связи капли исполнила короткую мелодию — Белые светодиоды вспыхнули красным. Механический голос объявил. «Тревога! Всему экипажу бодрствовать! Находиться на местах и быть готовым к срочному роевому маневру! Это не учебная тревога!» Такое они уже слышали. Торпедная тревога. В обычной ситуации в ней не было ничего подозрительного. «Какое совпадение!» — заметила фёкла «Давай-ка обратно в эмку распорядилась Айви. «Выполняйте тревожные процедуры!» «Но смотрите в оба». «Стив, у тебя есть уже данные по болиду?» – просила Айви. Тревога длилась уже пять минут. В соответствии с правилами они перешли в банан. Как бы Айви не хотелось знать, чем занята JBF и какой внезапной атаки ждать, у нее имелись вполне конкретные обязанности. Полностью сосредоточиться на маневре уклонения, который сейчас проводит Ковчег и на его возможных последствиях, которые могли включать в себя столкновение капель или отрыв отдельных капель от общего роя. В наихудших вариантах понадобится высылать спасательные команды, поэтому Айви первым делом велел Уфёкле и её отряду занять место в эмке. В норме обязанностью импровизированной полиции было не устраивать обыски у расхитителей, а реагировать на чрезвычайные ситуации. Как бы ученый-энтузиаст у Айви внутри не рвался заняться любопытнейшим научным явлением, болидом, эту задачу следовало поручить кому-то другому. Этим другим она сразу после сигнала тревоги назначила Стива Лейка. До сих пор все шло как обычно, то есть большая часть сетевой активности была свернута, чтобы предоставить параматрице всю ширину канала. Система пришла в действие автоматически, и сейчас рассчитывала курсы, строила предположения и собирала информацию о том, что происходит с каждым мельчайшим объектом в облаке данных. Экраны параматрицы выглядели не слишком мирно, но это как раз было нормально. Все капли сейчас включили маневровые двигатели, чтобы перейти на новую траекторию. Со временем все разрешится, как и всегда. Однако частью искомого решения было уточнение информации о траектории падающей звезды. Чем она ближе, тем точнее можно определить траекторию. К тому моменту, как она пройдет сквозь рой или рядом, параметры будут отрапортованы системе с самой высокой точностью. Когда торпеда пройдет мимо, параматрице останется лишь снова привести все в порядок. Айви задала Стиву вопрос по двум причинам. Во-первых, метеоры по определению быстро появлялись и столь же быстро исчезали. Этот был на подходе уже несколько минут. Довольно долго. Другая заключалась в том, что параматрица вела себя хуже обычного. Обычно первые минуты две все горело красным. Сейчас красные россыпи уже должны были понемногу гаснуть, по мере того, как капли рапортуют, что они теперь в безопасности. Однако улучшений почему-то не наблюдалось. «У нас проблемы с шириной канала» или «Странный камень», — отозвался Стив. «Обычно идет поток пакетов от ДС» уточняющих параметры по мере поступления новых данных. Он имел в виду департамент сенсоров, отдел, отвечающий за радары и телескопы. «Но ты его не видишь?» «Вижу. Но количество пакетов необычное». «Что значит необычное?» «Можно подумать, что у нас две торпедных тревоги одновременно. Пакеты перекрываются. Возникают помехи». Стив на секунду оторвался от монитора и задумчиво потянул себя за бороду. «Подожди-ка». «По-моему, пакеты поступают из двух разных источников». «Но они все должны быть от одного источника», — удивилась Айви. «От ДС?» «В пакетах значится, что оно так и есть», — подтвердил Стив. «Но похоже, среди них есть фальшивые». Он почувствовал, как стул медленно выползает из-под него и машинально ухватился за столешницу. Изи включила маневровые двигатели и сейчас меняла ориентацию, чтобы Амальтея оказалась между ней и болидом, реальным или же воображаемым. «По-твоему, вся тревога — это их попытка нас отвлечь?» «С теорией Фёклы это согласуется», — подтвердил Стив. «Попробуй связаться с Дюбом», — сказала Айви. «Продолжай пока разбираться с фальшивыми пакетами». «Госпожа Президент», — сказала Камила, отведя от одного уха наушник. Докладываю, как вы просили. Айви догадалась. Она все знает? Спросила Джулия. Не все, но Стив Лейк обнаружил фальшивые пакеты и продолжает анализ. Ответила камила Глаза ее были широко раскрыты, а голос сам по себе не идеальным из-за травм, хриплым и сдавленным. Джулия строго взглянула на нее и обернулась к Спенсеру Грейнстаффу, который пожал плечами. Человек с талантами Стива Лейка рано или поздно должен был. Меня это мало волнует. Отрезала Джулия. «Я хочу знать, достаточно ли мы выиграли времени своим гамбитам?» «Еще...» — начала Камила. Спенсер не дал ей закончить. «Что мы выиграли достаточно, так это суматохи. Наша гептада причаливает к верфи через двадцать секунд». «Еще один болит», — пропищала Камила. «Кажется...» Джулия отмахнулась от нее, продолжая допрашивать Спенсера. «Где триада?» «Уже на месте». «Бригада сборщиков». В костюмах покинули шлюзы и заняли позицию. «И все же, сборка, интеграция. Нам все же нужно время!» «Госпожа президент, если позволите, — вмешался Пол Фрил, — нам нужно всего лишь соединить их между собой, хоть кабельными стяжками, и отойти от верфи. Для этого достаточно совсем короткого запуска маршевого двигателя. На Изи нет лазерных пушек, чтобы нас сбить. Они могут послать за нами м -ку. ну и что с того? Мы просто уйдем в сторону!» «Там у нас будет куча времени на до сборку красной надежды, прежде чем мы отправимся в экспедицию как таковую». «От Феклы тем временем чего угодно можно ожидать». «Она только выполняет приказы», — возразил Пол. «Хорошо, поскольку я-то остаюсь, буду лишь рада их задержать, пока вы не окажетесь в безопасности», — ответила Джулия. По структуре гептады резонансом разбежалась запрограммированная серия жужжащих и щелкающих звуков. Она пристыковалась к узлу на длинной ферме, торчащей из камбуза. самое сердце верфи, где располагалось множество шлюзов и точек крепления, к соседнему узлу был пристыкован угловатый посверкивающий каркас, скелет «Красной надежды», ожидающий установки последних компонентов. Четыре больших топливных бака окружали плотное скопление насосов, клапанов, рычагов и сенсоров, которые все время питали расположенный под ними ракетный двигатель. «Госпожа Президент», — просил Рави, — «боюсь, вам пора. Конечно, если вы не желаете отправиться на Марс. Хотя мы были бы только счастливы». Отвлекшаяся было Джулия вздрогнула. Она рассматривала себя в зеркальце пудреницы. От совершенства далековато, но по меркам облачного ковчега очень даже гламурно. «Звучит заманчиво», — ответила она. «Но, боюсь, мои обязанности здесь еще не закончены». Джулия захлопнула пудреницу, — и подняла глаза, убеждая, что Камила готова записать видео на свой телефон. Камила была готова, но выражение ее лица оставалось встревоженным. «Да что же это с ней такое? Потом надо будет побеседовать с ней по душам». «Ну ладно», — сказал Рави. Нотка сожаления в его голосе звучала почти естественно. «Может, вы хотели бы оставить у себя вот это?» Он протянул ей листок бумаги. Взяв его, Джулия обнаружила, что это президентская эмблема, хотя и несколько потрепанная. Рави аккуратно отклеил ее от стены. Большая часть синей изоленты так и осталась по краям. Расправив листок, Джулия сунула его под мышку. Медленно, отплывая в сторону, Рави отсалютовал ей. Джулия отсалютовала в ответ. — Удачи, Рави! С нетерпением буду ждать радиограммы с поверхности Марса! терпением буду ждать возможности ее передать, госпожа президент!» «Я чувствую, что нам еще предстоит увидеться. Корабрецы облачного ковчега найдут возможность, несмотря на все противодействия, прорваться в чистое пространство и, следом за красной надеждой, достичь лучшего мира!» Рави был из тех, кто никогда толком не понимал, уходить ему уже или нет. Он начал бормотать в ответ что-то трогательное, однако Джулия бросила на Камилу взгляд, означающий, что запись можно остановить, и, оттолкнувшись, полетела к носу белой капли. Камила следовала за ней. Быстро протиснувшись сквозь трубы, они вскоре выбрались из стыковочного узла в один из модулей верфи. Там царил бедлам. Экипаж «Красной надежды» состоял из 24 человек. Большинство изначально были на борту гептады или триады, которые сейчас готовились соединиться с каркасом корабля. Несколько человек в скафандрах находились снаружи, а оставшиеся собирались здесь, торопливо что-то обсуждая или забрасывая внутрь мешки с припасами. Особенно дико на общем фоне смотрелись четверо из регулярного населения. Очевидно, персонал верфи, привязанные кабельными стяжками, руки за спину, к различным подходящим для этой цели структурам внутри модуля. Трое на вид не пострадали, У четвертого от рассеченной брови отделялся фонтанчик кровяных шариков. Пол Фрил скользь упоминал, что часть группы ПЦМА стала их невольными сообщниками, помогавшими собирать каркас Красной Надежды, полагая, что это часть резервного плана по спасению и мира. Очевидно, когда их статус поменялся на вольных, у сообщников возникли определенные возражения. Окровавленный инженер уставился на Джулию неповрежденным глазом. «Джулия!» — позвал он. Как ни странно, Джулии сейчас было нечего делать. Марсиане деловито забрасывали в гептаду через трубу награбленные припасы. Один за другим они тоже отправлялись следом за припасами, так что в модуле быстро становилось все свободнее. Сначала она решила не обращать на инженера внимания. Наконец, в модуле остался лишь один марсианин — сам Пол фрил Не такой любитель церемоний, как Рави, он сейчас один за другим вычеркивал пункты из списка на экране планшета, вообще не замечая Джулию. «Джулия!» — снова позвал связанный. Он не кричал, тон был почти совершенно обычный. «Да!» — наконец откликнулась она. «Как зовут твою подружку?» — просил он, кивая на Камилу. Услышав столь неподобающий вопрос, Джулия задрала было подбородок, потом вспомнила, что превратить бывшего врага в союзника... «Никогда не повредит». «Ее зовут Камилла», — ответила она. «И примите мои уверения, сэр, что я поражена тем, что с вами случилось. Могу ли я предложить...» «Эй, Камилла!» — позвал инженер. «Да», — пискнула Камилла голосом перепуганной восемнадцатилетней девчонки. «Твоя подруга рехнулась», — сообщил ей инженер. «Госпожа президент», — позвал Пол, прежде чем Джулия успела отреагировать. Джулия с пылающим лицом обернулась к нему. «Не окажете ли честь?» «Какую еще честь?» «Ох уж эти инженеры! Она должна разбить бутылку шампанского или что?» «Закройте за мной люк, тогда мы сможем отстыковаться!» «С радостью!» «До встречи на Марсе!» Он протянул руку. Джулия не сильно сжала ее и чуть встряхнула. камила не в своей тарелке после диалога с окровавленным инженером забыла про обязанности видеооператора. Пол Фрилл втянул себя в портал между Землей и Марсом и, развернувшись, закрыл люк со своей стороны. Джулия проделала то же самое со своей и сразу же почувствовала шипение и звяканье. Они означали, что красная надежда отстыковалась. От оболочки модуля совсем рядом тоже послышались звуки незнакомые, пока она не сообразила, что это звуки шагов, которые издают сапоги космических скафандров. «Отбой тревоги!» — объявил механический голос. Свет огоньков переменился. Камила коротко и звонко вскрикнула. Потом ткнула рукой вдоль трубы верфи, туда, где она соединялась со стержнем. В камбузе, примерно в 30 метрах от них, появилось несколько человек в оранжевых жилетах. Один смотрел прямо на нее. Пекло. Механический голос заговорил снова, объявляя еще одну тревогу. В планах такого не значилось. Похоже, фёкла нашла в камбузе какую-то опору, чтобы оттолкнуться ногами, поскольку внезапно устремилась им навстречу, словно ракета. Ее руки двигались то в одну, то в другую сторону, стукая по любому предмету интерьера, который мог помочь коррекции курса. Но фёкла при этом не отводила взгляда от Джулии, направляясь прямо на нее. Что-то блестело в одной руке, тонкая дуга серебристого цвета, острое лезвие ножа. От стен модуля отразился резкий металлический звук. Джулия взвела револьвер Пита Старлинга. «Пушка! Пушка!» — закричал окровавленный инженер. «Пушка!» Если пекла и услышала, на ней это никак не отразилось. Она только резче ударила по стальной балке в соседнем модуле и ускорилась еще. Джулия почувствовала отдачу револьвера раньше, чем ожидала. Видимо, случайно нажала на спуск. Она провела в космосе достаточно, чтобы знать, отдача отбросит ее назад. Это и произошло. Однако то, что она при этом увидела, было необъяснимо. В поле зрения возникла Камила. Она летела сбоку, выставив руку вперед. Стена в верфи вдруг выдвинулась и перехватила феклу в полете. Через секунду стена ударила камиллу затем Джулию. Она ожидала услышать тонкий писк воздуха, выходящего сквозь дыру в обшивке диаметром в пулю Вместо этого что-то взревело, словно полный стадион зрителей при виде перехваченного паса. Рука камилы превратилась в огненное крыло. Что-то ухватило Джулию сзади и швырнуло в сторону камбуза. Она обернулась в ужасе, вообразив, что окровавленный инженер как-то отвязался и набросился на нее. Однако толкавшая ее сила принадлежала не человеку а потоку рвущегося наружу воздуха.